Роджер. Да, выпрямился он. Вы можете всегда ходить чисто выбритым лицом. Вам так больше подходит. Удачи вам. Спасибо, Майк. Он улыбнулся Роджер Робенсону. Теперь он спокойно раскрыл чемоданчик. Здесь было всё, что он просил. Это были самые необходимые в его ситуации вещи. Он поднял голову, И еще раз подумал, что старина Лэймэн напрасно не убил его в Мехико. Возвращался он в прекрасном настроении. Словно этот неизвестный агент ФБР вдохнул в него жизненную веру, без которой невозможно существование человека. Словно он подарил ему надежду на будущее. Роджер чувствовал себя победителем. Не всех удалось купить или запугать Эдгару Леймэна и его покровителем. Не все были на стороне этого задыхающегося мерзавца.